Но это их не спасет. Под концентрированным огнем врата падут за несколько часов. Они достаточно широки, чтобы пропустить трех титанов, равно как и армию магистра войны. Находясь в кольце осады, грозящей полным уничтожением, тайный город воззвал к лучшим своим сыновьям. И те из них, кто остался в строю, ответили на зов. Они шли по пещерам под знаменами былой славы, ощетинившись мощнейшими из орудий, и рядом с ними миллионы адептов, сервиторов и скитариев подняли оружие, чтобы отбить атаку захватчиков. Последние сыны Легио Маледиктис пробудились, и город дрожал под их тяжелой поступью. Опаленный в полной готовности стоял на палубе. Транспортник походил на стервятника в темном оперении брони. Его двигатели завывали, заставляя дрожать раскаленный воздух ангара. Корабль дышал жаждой битвы, и боевой дух Астартес пробуждался при одном взгляде на него. Первый коготь разомкнутым строем промаршировал к опущенному пандусу. Броня бойцов была залатана, в той степени, в какой ее можно было починить за несколько часов, проведенных бойцами на борту Завета Крови. Сеть шрамов покрывала каждый доспех. Меркуций и Уза, составшиеся безопытных оружейников, вообще выглядели так, словно выжили в последнем бою только чудом. Керамитовые пластины их доспехов были испещрены трещинами, царапинами и вмятинами. Меркуций жаловался на то, что машинный дух доспеха отзывается на команды с большим запозданием. Оно и не удивительно, учитывая, что пришлось пережить его броне. Астартес переключал на ходу режимы зрения, тихо ругаясь в канал Вокса. «Охотничье зрение не работает», — сообщил он через некоторое время. Меркуций говорил неохотно, и на то имелись веские основания. «Плохое предзнаменование», — немедленно хмыкнул Узас. «Очень плохое». «Я не верю в предзнаменование», — отрезал Адгемар. «Интересно тогда». — ответил Узас. — Что ты делаешь в отряде, которым командует пророк? — Узас, — сказал Талос, поворачиваясь к нему. — Что? — Талос не ответил, даже не шевельнулся. — Что? — повторил Узас. — Дравоучения не будет. Талос по-прежнему стоял молча и без движения. — Его показатели с ума посходили. — Саэрион сверился с данными, выводившимися на визор. «Проклятие! Ксарл!» Полуобернувшись, Талос споткнулся и начал медленно заваливаться на бок. Ксарл подхватил его в падении. Их доспехи столкнулись с громким лязгом. «Что с ним?» — спросил Меркуций. «Семь глаз откроются без предупреждения», — выдохнул Талосу в вокс и сыновья ангелов взмоют ввысь, и отмщением будут гореть сердца их. «Ты еще не понял?» — бросил Меркуцию Сайрион. «Септимус, ты нам нужен!» Сыновья ангела ищут золотой клинок и несут возмездие братьям, чьи души выгорели дотла. «Септимус, бегом!» Сайрион сорвался на крик. Возвышенный повернул рогатую голову к смертному, чье имя он даже не пытался запомнить. «Статус запуска», — медленно протянул он. Офицер оправил поношенную униформу старого образца и бросил взгляд на мониторы консоли. «Капсула лорда Малкариона уже на поверхности, повелитель. Все отделения в пути или высадились. Все, кроме первого когтя». Возвышенный подался вперед, сопровождаемый скрипом костей и железа. «Что?» «Сейчас разберусь, повелитель!» Офицер прикрепил микрофон Вокса к воротнику. «Первый коготь, это мостик! Доложите обстановку! Прием!» Возвышенный всегда чувствовал человеческий страх. Вот и сейчас он с нездоровым вниманием наблюдал за тем, как бледнеет лицо офицера. Сердце человека начало биться чаще и сильнее. Похоже, плохие новости. И он явно боится их передать. «Повелитель!» «Черный коготь докладывает, что лорд Талос выведен из строя. У него был очередной приступ». «Передай им, чтобы оставили его и спускались на поверхность». Офицер передал приказ. Выслушав ответ, он смог проглотить комок в горле только с третьей попытки. «Повелитель, говори». «Первый коготь отказывается исполнить приказ». «Ясно». Когти Вознесенного впились в подлокотники трона. «И на каком основании они отказываются вступить в бой с противником в этой священной войне?» «Повелитель, лорд Сайрион сказал, что если вам так важен исход битвы на поверхности, вы можете взять их громовой ястреб и слетать туда сами». Больше всего в случившемся возвышенного поразило то, что офицер произнес эту тираду без единого намека на дрожь в голосе. Возвышенный ценил профессионализм подчиненных. «Ты молодец, смертный. Передай первому когтю, что их измена принята к сведению». Офицер отдал честь и исполнил приказ. Ответ от воина по имени Ксарл не заставил себя ждать. Но в этот раз офицер не решился передать слова о Астартес Возвышенному. Через мгновение в ухе раздался сигнал Вокса. Снова первый коготь. «Повелитель!» Возвышенный обернулся, заинтересовавшись, проскользнувший в голосе офицера тревогой. «Говори!» «Лорд Сайрион просит прямую связь с вами, говорит, это дело экстренной важности!» «Открой канал!» «Вандред!» – раздался по мостику голос Сайриона. «Немедленно отзавис поверхности вся все когти!» «Из чего бы мне это делать, брат Сайрион?» «С того, что кровавые ангелы будут здесь гораздо раньше, чем через три недели!» Возвышенный провел языком по безгубой пасти, чувствуя, как пульсируют вены под кожей щек. «Первый коготь! Ваше противодействие моим приказам становится утомительным! Я вас выслушаю, но только на этот раз! Подключите меня к воксу Талоса!» «Пробивает обшивку!» «Я убиваю его! Перед смертью он узнает мой меч!» В полной тишине возвышенный почти минуту слушал пророка. Когда капитан Десятый снова заговорил, сделал он это с явной неохотой. «Свяжитесь с духом мщения! Я должен поговорить с магистром войны!» Малкарион пробирался по одной из пещер подземного города. Осада длилась уже больше часа. Бойцы десятой роты под командованием Малкариона должны были штурмовать комплекс в составе второй волны, но сопротивление имперских частей в первых пещерах задерживало наступление сил хаоса. По бокам от него, не все же держась на почтительной дистанции, чтобы позволить Дредноуту вести огонь, продвигались два когтя Повелителей Ночи. Они непрерывно стреляли из болтеров по беспорядочно откатывающемуся противнику. Воскрешенный воин знал каждого из них по имени. Малкарион помнил их доспехи, даже несмотря на шрамы, полученные в сражениях, которые он пропустил. Но сейчас, когда бессмертная машинная оболочка пригасила в нем жажду битвы, Малкарион ощущал лишь холод. Он больше не чувствовал связи с братьями из десятой роты, чьим командиром когда-то был. Их гнала в бой дикая необузданная ненависть, а он ее больше не разделял. Они выкрикивали проклятия с горечью, которой бывший капитан Десятой больше не чувствовал. Темные мысли, бесплодные мысли, рассеивающие внимание. Массивные бронированные ноги дредноута давили тела врагов. Двуствольное орудие, заменявшее ему правую руку, выкашивало ряды скитариев. А они все шли и шли словно их притягивало то надругательство над священными законами механикум, которое позволяло ему существовать, шли с одной лишь целью – прервать его, не жизнь. Забавно, но часть его хотела, чтобы они преуспели в своем начинании. Малая часть – та, что оставалась безмолвной и мертвой даже в круговерте битвы. Малкарион не испытывал радости. Для него, знатока войны, бойня никогда не приносила наслаждения. Но полное погружение в битву позволяло ему сосредоточиться на внешних целях, помогало не думать о том, кем он был сейчас, холодным полутрупом, замурованным в саркофаг. Перед дредноутом возник скитарий с четырьмя цепными клинками вместо рук. Малкарион схватил его, оторвал от земли и с хрустом сжал в кулаке. На металлические когти дредноута хлынула кровь стражника, в воздухе заплясали электрические разряды. Малкарион дал залп из закрепленного под кулаком огнемета, окутывая жертву огненным облаком, сжигая органические части, смятого в лепешку солдата. Дредноут швырнул останки Скитария в ряды солдат впереди и пожалел лишь о том, что их лоботомированные мозги не в силах оценить масштабы бойни. Кровь хаоса в этой войне пустили на ветер жизни лучших бойцов Легиона. «Малкарион!» — раздалось из Вокса. Ему стоило больших усилий перенаправить звук с внешних динамиков, вмонтированных в броню на внутренний вокс-канал. Грохот, бушующий в пещерах битвы, не помогал делу. Это Сайрион. Дредноут выпустил очередь из автопушки в скитаре, возвышавшегося над остальными. Наверняка чемпиона или капитана. Воин-киборг рухнул к ногам своих бойцов грудой обломков. Крики тысяч солдат невообразимым ревом раскатились по пещере. «Разве вы не должны быть здесь, внизу? Вы пробудили меня, чтобы я сделал за вас всю работу!» «Сэр, вам нужно отступить из 1717. Отведите когти громовым ястребам». Призрачная боль обдала его, словно всплеск кислоты. Малкарион, то, что от него осталось, закричал в своем саркофаге. Он ощутил, как жижа мягко обволакивает кожу лица. На теле синяками выступили психостигматы. От скитария, просверлившего коленный сустав дредноута, через мгновение остались кровавые ошметки. Малкарион развернул корпус и ударил силовым когтем. Еще несколько скитариев, пытавшихся повалить дредноут, отлетели к рядам своих собратьев. Удар переломал им кости. «Мы в пещерном городе», — прогудел Малкарион. Даже по вокс связи в его голосе слышалась боль. «Мы не можем отступить! Победа будет за нами!» Талоса посетило новое видение. Он говорит, что имперский флот будет здесь не через несколько недель, а через пару часов. Кровавые ангелы на подходе. «А что Вандред?» Он поставил в известность магистра войны, но отказался отзывать войска. Более того, охотничьему предчувствию был отдан приказ не забирать солдат с поверхности. Малкарион провел силовым когтем перед собой, сжигая врагов из огнемета. Чуть позади, в его тени, с болтерами и клинками наперевес, наступали два отделения десятой роты Повелителей Ночи. Дредноут остановился, медленно развернулся, огляделся. Внезапно в его сознание прорвался грохот битвы, грохот которого он не слышал из-за скрежета собственных суставов и рева орудий. Снаряды щелкали по броне и отлетали со звоном. Странно. Почти как дождь. «Рядом с нами наступает Черный Легион и их смертные рабы. Мы должны бросить их. Прозрения ловца душ не всегда точны». «Малкарион, мой капитан, во что вы верите сами?» Реактор дредноута заработал еще громче. Малкарион снова ринулся в атаку, работая кулаком и автопушками. Динамики на его броне взревели на Нострамском. «Повелители ночи! Назад! Отходим к кораблям!» На борту завета крови Возвышенный наблюдал за тем, как протекает битва. Он переключал точки обзора со шлемов всех командиров отделений и камер, установленных на броне танков 10 роты. Картинка с орбиты была бесполезна. Сражение переместилось под землю, в пещеры под когтем амнистии. Все, что оставалось, это наблюдать за дерганными, сбивчивыми кадрами. Это оскорбляло возвышенного как тактика. Слева от него стоял малик справа Городон. «Вы это видели?» Возвышенный сосредоточился на кадрах, транслировавшихся с красного визора одного из Астартес. «Да, повелитель!» — хором ответили воины. «Любопытно, не правда ли? С чего бы всем нашим отрядам отступать сквозь ряды бойцов магистра войны? Удивительное дело!» «Осмелюсь высказать предположение, повелитель!» — сказал Городон и покрепче перехватил двуручный молот. «Да?» — возвышенный позволил себе слегка улыбнуться. «Просвети же меня, о брат мой, поделись своими подозрениями!» Прежде чем заговорить, Городон рявкнул, словно собирая в кулак всю злость. «Пророк начал исполнять свой план! Он собирается свергнуть вас и захватить власть над боевой ватагой!» малик лишь тряхнул своим шлемом маской. «Талос только что перенес приступ, и сейчас без сознания. Ты не там ищешь заговоры, Городон?» «Каждый знает, что ты поддерживаешь его», – парировал Городон. «С такой пылкостью оправдываешь каждую его неудачу!» «Братья, братья!» Возвышенный больше не улыбался. «Тихо! Смотрите, слушайте! Думаю, сейчас, в любую секунду...» «Вам сообщение, мой принц!» — раздался голос офицера связи. «Как раз вовремя», — выдохнул Возвышенный. «Включай громкую связь». «Это капитан Халаскер», — раздалось из динамиков. Все присутствующие знали это имя. Халаскер, брат-капитан третьей роты, командир охотничьего предчувствия. «Я Возвышенный, командир десятой роты». «Приветствую, Ванред!» «Что тебе нужно, Халаскер?» «Почему твои отряды отходят к зоне высадки? Кровь нашего отца, военный теоретик, отдал приказ к отступлению всем силам Восьмого Легиона! Проклятие, в какие игры ты задумал играть?» «Я не отдавал им такого приказа. Малкарион спятил и действует по собственной воле. Магистр войны требует, чтобы мы продолжали штурм». «Ты не в силах управлять собственными войсками!» Возвышенный выдохнул сквозь стиснутые клыки. «Не тогда, когда Малкарион находится на поверхности и действует так, словно все еще командует десятой». «Так почему же ты не на поверхности, Вандред?» Насмешка, сквозившая в голосе Халаскера, могла бы уязвить Возвышенного сильнее всего, что он слышал за долгое время — если бы не следующие слова капитана вандрет где пророк молкарионы твои когти передают вести о новом пророчестве я должен поговорить с словцом душ он без сознания процедил возвышенный стиснув зубы так сильно что один из них раскрошился как фарфоровый болезнь нашего отца снова настигла его так это правда «Я не сказал, что...» «Назад!» — прокричал Халаскер своим отрядом через Вокс. «Отступаем вслед за от Отрёва возвышенного, раздавшегося с мостика, бросило в дрожь всех смертных членов экипажа. Талос открыл глаза. Образ сверкающих доспехов растаял, сменившись тёмно-красным отблеском визора, По дисплею мигая струились ручейки рун. Стук сердец замедлился. Он сглотнул скопившуюся во рту кровь. Сетка прицела навелась на знакомые детали его собственной каюты. Быстрого взгляда на встроенный в дисплей хронометр хватило, чтобы понять, сколько времени он провел без сознания. Могло быть и хуже. — Сайрион, — проговорил он в Вокс. Дверь в каюту распахнулась в ту же секунду. брат Вошедший с Арион все еще был облачен в полный доспех. «Сай, войска трона уже близко. Странствующие десантники, расчленители и, разумеется, кровавые ангелы. Они почти здесь. Ты три часа пробыл без сознания? Я знаю». Возвышенный созвал военный совет. Сайрион отошел от двери жестом, приглашая Таласу следовать за ним. «Кровавые ангелы уже здесь». Глава 19. ЗА ЛЕГИОН Зал военных советов использовался по назначению впервые за долгие десятилетия. Вдоль стен тянулись ряды экранов и контрольных панелей, где трудились сервиторы. Многие из них перепрограммировал техножрец Делтриан после захвата рабочей силы на осколки Ностраму. На огромном обзорном экране виднелся зал военных советов охотничьего присутствия, куда более просторный и помпезный, хотя это помещение было самым обширным на завете крови. Боевая баржа предназначалась для перевозки целых трех рот, а ударный крейсер нес на борту лишь одну. Над огромным центральным столом светилась ядовитой зеленью голографическая проекция Крита и десятков зависших над ним кораблей. Рой ярко-красных точек изображал второй флот, расположившийся неподалеку от планеты. Точки мерцали, клубились и перемещались резкими рывками. На экране появился капитан Халаскер в терминаторском облачении. Сняв шлем, он встал перед гололитическим столом. «Они пока выжидают!» Возвышенный подтащил свое усыпанное шипами тело ближе к проекции и ткнул в нее раздувшийся когтистой клешней. «Две боевые баржи, три ударных крейсера. Это огромная сила!» «Возможно, две трети Ордена». «Мы знаем, сколько их! Чего мы не знаем, так это того, почему они прибыли так быстро!» Малкарион стоял напротив Возвышенного. По сравнению с гигантским дредноутом, бывший капитан казался карликом, несмотря на все мутации. Нельзя было не заметить, что находившиеся в комнате разделились на два лагеря. «Магистр войны солгал нам!» — упрямо гнул свое холаскер. «Он должен был знать!» «Зачем ему лгать и подвергать опасности собственные силы на поверхности планеты?» — возразил Возвышенный. «Допустим. Но разве столько астропатов могут ошибаться?» «Что насчет твоих астропатов? Разве они не согласились с прогнозами магистра войны?» — спросил Возвышенный. «Такой большой флот поднимает ощутимые волны в море душ». Твои астропаты подтвердили предсказания астропатов магистра войны. Прилив не должен был обрушиться на нас раньше, чем через месяц. «Провидцы смертные!» — не соглашался Халаскер. «Я бы им вообще не доверял!» Талос, стоявший рядом с Малкарионом, заговорил. «Более мощный флот все еще находится в пути. Мы имеем дело с Имматериумом, измерением, непонятным всем нам. «Можете ли вы, капитан Халаскер, заглянуть в варпы и определить, какие потоки являются закономерными в пространстве, не подчиняющимся никаким природным законам? Можете ли вы сказать, способна ли приливная волна одного флота замаскировать появление другого? Все, что нам доступно, это предположения, основанные на разрозненных фактах». Возвышенный скрестил взгляд со взором черных глаз Халаскера. «Если кровавые ангелы останутся на месте, мы можем не обращать на них внимания до тех пор, пока Крит не падет. Можем снова ввести свои силы в сражение и избежать гнева магистра войны». «Вводи десятую роту, куда тебе заблагорассудится», — отрезал второй капитан. «Я лично завязываю с этой бессмысленной затей. На симуляциях все выглядело превосходно». Так превосходно, что нас всех чуть не перебили, когда дело дошло до Болтера и Клинка. «Магистр войны пустил нашу кровь на ветер», — утробно рыкнул Ксарл. «Мы ничего ему не должны». «Я согласен», — сказал Талос. «Мы должны отделиться от его флота, как только эвакуируем все наши силы из поверхностей «Согласен», — сказал Халаскер. «Согласен», — громыхнул Малкарион. «Я буквально наслаждаюсь этой демонстрацией детской наивности!» Возвышенный провел языком по клыкам. Потекла темная кровь. Глаза, черные как мертвые звезды, уставились на Талоса и Малкариона. «Но разоритель этого не допустит. Он остановит нас силой и никогда не простит предательства». «Хватит, Вандред!» Покачал головой Халаскер. «Твоя преданность древней войне похвальна, но Абаддон глупец. Он попытался откусить больше, чем может проживать, и оказался сейчас слишком далеко от ресурсов и резервов. Его легионы постоянно грызутся друг с другом. Это лишь одна из измен, которые магистру войны придется простить, потому что в дальнейшем ему снова понадобятся союзники». «Слушайте», — прогудел Дредноут. Последние из моих бойцов будут на борту предчувствия в течение часа. И как, по-твоему, мы успокоим магистра войны? Уверяю тебя, Халаскер, если мы попытаемся сбежать, он прикажет открыть по нам огонь. Мы выведем из строя его корабли. Все взгляды обернулись к Талосу. Что ты сказал? произнес Возвышенный так тихо и мягко, как не говорил уже долгие годы. «Оторвавшись от флота, мы обездвижим дух мщения или любой другой корабль, который попытается атаковать нас». Талос бестрепетно взглянул в глаза Возвышенному. Тот задумчиво протянул. «И оставим их на милость ангелов». «Похоже на то, что я стану оплакивать их гибель». «И я не стану», — добавил Халаскер. «У Абаддона достаточно кораблей! Даже без нас его численное превосходство над ангелами 11 к 5!» Комната заполнилась шумом голосов, а Стартес начали обсуждать предстоящее бегство. «Нет!» — прорычал возвышенный. «Этого не должно быть и не будет!» Халаскер сузил глаза. «И почему же?» Почти все силы Магистра Войны заняты в операции на поверхности Крита. Если Кровавые Ангелы нанесут удар, если они возьмут на абордаж крейсера Черного Легиона, Магистр Войны вряд ли сможет сохранить хоть малую часть флота. Там, на кораблях по другую сторону от планеты, может быть до шести сотен Кровавых Ангелов. Они сметут любое сопротивление на судах Черного Легиона. Тогда ему следовало отдать приказ об отступлении несколько часов назад, когда у Пророка было видение. Ему послали предупреждение. «Ты сам и послал!» Абаддон не прислушался. Что ж, это его выбор. Малкарион, теперь Халаскер обращался к Дридноуту. «Все бойцы десятые на борту Завета?» «Да, брат». «Тогда готовься к отлету. У меня на земле еще 15 отделений и броневая поддержка». Они пробились глубоко в пещеры, так что отступление затянулось. «Вандред!» «Да, братишка!» «Даже после всех этих лет ты остался полным ничтожеством!» объявил Халаскер. На этом экран погас. Возвышенный оглядел свою потрепанную роту. В ней осталось не больше тридцати Астартес. Воины, выстроившиеся вокруг стола, смотрели на бывшего командира. Их доспехи были покрыты трещинами и вмятинами, но осанка осталась гордой и строгой, несмотря на все превратности бессмысленной войны. Как же до этого дошло? Одно предательство следовало за другим. Доверие было потеряно, братские узы разорваны. «Входящее сообщение», – прожужжал сервитор от настенной консоли. «Экраны вновь ожили». На сей раз на них появилось не лицо Халаскера, а темный шлем с глазными линзами, скошенными к вискам. Астартес склонили головы в приветствии. Черно-золотые доспехи блестели в свете капитанского мостика по ту сторону экрана. «Завет крови! Магистр войны желает знать, почему вы до сих пор не вернули свои войска в бой!» «Передай магистру войны, что он и без нас сумеет проиграть эту войну, если захочет ее продолжать. Кровавые ангелы уже здесь, и скоро прибудут другие силы Империума». «Помолчи, мертвец! Возвышенный, послушай меня! Ты знаешь, кем я был и кто я сейчас. Я око магистра войны, и говорю от его имени. Лорду Абаддону плевать на сынов Сангвиния и их жалкий флот». «Он требует, чтобы Завет занял оборонительную позицию рядом с духом мщения!» «Нет!» «Нет? Нет! Ты позволишь им взять нас на абордаж!» Возвышенный покачал рогатой головой. «Рувен, ты сам когда-то принадлежал к Десятой Роте. Тебе ли не знать, что мы не подчинимся? Мы не рабы магистра войны!» Тебе это известно лучше, чем другим. Малкарион говорит верно. Отзовите свои силы с Крита, пока еще не слишком поздно. Это не так просто. Мы по уши ввязли в бой за 17-17. Оставь смертных внизу, пусть подыхают. Какая разница, выживут они или нет, чтобы погибнуть позже в другой войне. «Возвращайте на борт Астартес и готовьтесь к встрече с кровавыми ангелами. Быть может, мы сумеем уничтожить их до прибытия других орденов». «У нас на поверхности Титаны. Тысячи Астартес, сотни танков. Мы — Черный Легион, а не жалкая свора оборванцев, оплакивающих неудачи и мученическую смерть своего примарха». Возвышенный вновь притронулся кончиком языка к раскрошившемуся зубу. Он почувствовал привкус собственной крови и дикое желание пустить кровь по носящему их ублюдку. Да кем он себя вообразил, этот несчастный предатель, чтобы говорить в таком тоне о повелителях ночи? «Если вы не подчинитесь», — продолжил Рувин, — «и попытаетесь сбежать, мы откроем огонь». «Месть трона уже здесь», — тихо проговорил Возвышенный. «Мой пророк настаивает на том, что в течение ближайших часов к ним придет подкрепление. Мы не собираемся жертвовать своими жизнями ради вашего спасения. И это последнее предупреждение». «На слова вашего пророка нельзя положиться. Ты сам это говорил». Возвышенный хрипло вздохнул. «Может и так. Но он, мой брат...» А ты всего лишь предатель, обредившийся в черный цвет абаддона. Я доверяю ему, как верил собственному отцу!» Возвышенный провел по горлу многосуставчатым пальцем, требуя оборвать связь. Сервитор на вокс-консоли подчинился, и экран погас. «Всем боевым постам!» — скомандовал Возвышенный. «Приготовьтесь к выходу из общей формации!» Минуты текли с издевательской неторопливостью. Они складывались в часы, и на гололитических экранах появлялись все новые опознавательные руны. Суда, принадлежащие странствующим десантникам, а также орденам родственным кровавым ангелам, расчленителям и вермиллионовым ангелам, занимали места рядом с соратниками. Опытный взгляд возвышенного скользил по вражеской формации, а в мозгу его проигрывались сотни вариантов сражения. Строй был неупорядоченным, словно у капитанов не имелось опыта совместных действий, и они не горели желанием сотрудничать. Судя по тому, что знал Возвышенный, так оно могло и быть. В любом случае, начало положено. Они скоро нападут. Возвышенный был в этом уверен, поскольку, командуя он вражеским флотом, поступил бы именно так. «Нанести мощные удар и вонзить острие копья прямо в сердце армады магистра войны». Подобный ход был сопряжен с немалым риском и неизбежными потерями. Корабли-разорители обладали сокрушительной огневой мощью и все еще превосходили противника числом. Странно. Лоялисты не только умело замаскировали свой подход, но и в самом нарастающем напряжении между двумя флотами было что-то от поэтической метафоры. «Наше преимущество заключается во внешней силе, которую мы можем обрушить на них». Их преимущество – угроза изнутри. В прямом поединке кораблей у Астартес строна шансов не было, но в космической войне никогда нет столь четкой определенности. Если учесть возможность абордажа, магистр войны может потерять флот. Расстояния в космической войне измеряются тысячами километров. Когда руны, символизирующие вражеские суда, начали мерцать и перемещаться по экрану, возвышенный встал в полный рост. Он обратился к Малкариону, единственному Астартес, оставшемуся в комнате, кроме него. «Предупреди предчувствие. Они будут здесь через сорок минут». Система визуального наблюдения с орбиты вновь обрела значение с началом отступления. Талос смотрел, как по обзорному экрану бегут размытые фигурки Астартес и катятся танки, отступающие из города. Отдельные лица различить было невозможно. Вдобавок, смог, загрязняющий небеса планеты, делал изображение еще более мутным, и все же искаженные и разрозненные кадры складывались в общую картину. Талос видел, как Черный Легион отходит к транспортным судам, рассыпанным по захваченной равнине. За Астарта скатилась темная людская волна. Титаны и танки казались островками спокойствия в этом водовороте. «Как полагаешь, им удастся вытащить оттуда больше пары сотен Астартес, прежде чем Ангела атакуют?» — спросил Талос. Возвышенный смотрел на тот же экран. «Нет, им придется положиться на воинов из орденов отступников, оставшихся на борту своих судов, чистильщиков, карателей Квинтуса и насильников. Вот, смотри». Возвышенный указал на другие корабли армады. Их гололитические изображения подрагивали и обменивались потоками меньших судов. «Громовые ястребы», — заметил Талос. «Верно, мой пророк. Черный Легион выпрашивает помощь у более слабых союзников, а Стартес из Орденов Отступников придется защищать корабли Абаддона». Возвышенный со вздохом покачал головой. Наш магистр войны в очередной раз бросил слишком много сил в битву. По крайней мере, ему хватило ума оставить на орбите достаточно союзников на случай катастрофы. Талос кивнул сидящему на троне существу. Как недосадно было признать, сейчас возвышенный находился в своей стихии. Тысячи ходов и уловок орбитальной войны зажигали огонь в его глазах. «Если это только передовые части трона», — сказал Талос, — «не хотелось бы мне видеть то, что произойдет, когда подойдет основная часть флота». «Шансы все еще на нашей стороне». Возвышенный на секунду отвел глаза от обзорного экрана, чтобы быстро взглянуть на миниатюрную тактическую схему, проецирующуюся из подлокотника трона. «Две боевые баржи и шесть ударных крейсеров при поддержке фрегатов. Нас основательно потреплют, но мы выживем, если они не проберутся на борт». Возвышенный подозвал к трону одного из офицеров связи. «Ты? На каком этапе находится эвакуация предчувствия?» «Согласно последнему сообщению, у них на поверхности еще пятьдесят Астартес и их транспорты». «Открой канал с капитаном Халаскером!» «Есть, мой господин!» «Халаскер!» — недовольно спросил возвышенный. «Почему твои люди так мешкают?» Вокс треснул, включаясь, но изображение так и не появилось. «У меня сейчас пять отделений дерутся на посадочной площадке! Это безумие, Вандред! Черный Легион сбивает наши громовые ястребы!» «Мне нужны доказательства!» «Сейчас не время припираться над картинками. 50 моих людей внизу клянутся, что они ведут бой с Чёрным Легионом, и что собственными глазами видели, как силы Абаддона сбивают наши транспортники. Чёрных возглавляет какой-то боевой маг. Мои люди не могут убить его!» «Не трать понапрасну желчь, братец. Просто знай, что через 20 минут нам придётся либо вступить в бой с ангелами, либо прорываться в варп». «Нет, я не оставлю половину роты подыхать в пыли этого несчастного мира, который Абаддон так и не смог захватить!» «Ты командуешь одной из последних боевых барж нашего легиона!» Голос возвышенного сорвался на рык. «Если собираешься продать жизнь подороже...» «Сделай это в борьбе с Империумом, а не в попытке удовлетворить собственное тщеславие и пасть смертью храбрых! Я эвакуирую твоих Астартес, мои громовые ястребы и транспортники стоят наготове, а затем мы уберемся в Великое Око, где имперские псы нас не догонят!» «Смело, Вандрет, очень смело! Полагаешь, твой маленький завет сможет выжить там, где не справится предчувствие? «Да, полагаю». «Потому что он менее заманчивая цель?» «Нет, не поэтому». «Похоже, у тебя есть план, брат». «Халаскер». Возвышенный опустил свою чудовищную голову и прикрыл черные глаза. «Довольно. Беги, пока можешь. Ошибка Абаддона не должна стоить жизни всем нам» по крайней мере предчувствие точно должно выжить будь готов стартовать по моему сигналу а ты домус нокс вандррет да прибудет слава с десятой ротой желаю вам погибнуть с честью воздух заклокотал у возвыженного в легких поглядим после того как канал закрылся существо вновь заговорило «Передайте на флагман магистра войны следующее сообщение. Завет крови снова вступает в бой, а затем подведите нас к духу мщения, как приказал разоритель». Офицер связи коротко кивнул и выполнил поручение. Штурман последовал его примеру. По корпусу судна пробежала дрожь, включились маршевые двигатели. «Вандред!» — начал Талос. «Не делай поспешных выводов» мой пророк. Существо пронзило Талоса сумрачным и жестким взглядом. Улыбка изогнула сетку вен на его щеках. «Верь мне». В замедленном танце вакуумного полета завет крови дрейфовал сквозь рассеянный строй флота хаоса, приближаясь к флагману магистра войны. Чёрно-синий меч, ударный крейсер Повелителей Ночи, был вдвое меньше колоссального духа мщения. «Запускайте громовые ястребы», — приказал возвышенный, вновь расположившись на командном троне. «Громовые ястребы стартовали», — отозвался офицер. «Дайте мне знать, как только они оторвутся от флота». Это заняло меньше минуты. «Громовые ястребы оторвались, сэр!» «Все пять входят в верхние слои атмосферы!» «Двигайтесь к следующей позиции!» Возвышенный простучал когтями по клавишам, встроенной в подлокотник консоли. «Не включайте маршевые двигатели! Дрейфуйте! Используйте маневровые двигатели, но не дольше, чем по две секунды на каждый! Случайные сканы не должны засечь выбросы дюз!» Завет повиновался. Возвышенный наблюдал за изображениями с внешних камер. Железная шкура флагмана приближалась. На какое-то мгновение, как и всегда, в сознании существа всплыл образ двух акул, скользящих мимо друг друга в открытом океане. «Откройте односторонний канал связи с предчувствием. Не дайте им ответить!» «Выполнено, господин!» «Халаскер — это Возвышенный! Беги!» Двигатели сердито взревели, унося охотничье предчувствие прочь от флота вторжения. Возвышенный следил за гололитическим дисплеем и показаниями Ауспика, но его внимание сосредоточилось не на удаляющейся боевой барже, а на остальной части флота. Несколько крейсеров начали наводить орудия вслед беглецу. «Входящее сообщение, Повелитель!» «Полагаю, от духа мщения», — хмыкнул Вознесенный. «Так точно повелитель они требуют чтобы мы немедленно направились к позиции у их правого борта вот ведь незадача!» — ухмыльнулся возвышенный неужели мы случайно угодили на их линию огня как же им теперь удастся открыть огонь по предчувствию прежде чем баржа уйдет в варп несколько офицеров мостика улыбнулись в ответ они повторяют приказ и требуют немедленного исполнения сказал офицер связи «Передай флагману, что нам нужно подтверждение. Всего лишь пару минут назад нам было приказано занять эту позицию, а теперь они хотят, чтобы мы сместились, когда кровавые ангелы вот-вот атакуют». Глумливая и лишенная всякой человечности усмешка Возвышенного была под стать всему остальному в этом создании. Пока офицер отправлял сообщение, Возвышенный снова взглянул на голограмму. Три других крейсера приводили в боевую готовность лэнс-излучателей, готовясь распылить предчувствие за предательство. Этих можно было не брать в расчет. Они либо не успеют нанести сколько-нибудь ощутимый ущерб, либо вообще не смогут выстрелить и довольствуются видом боевой баржи, исчезающей в варпе. В груди возвышенного вспыхнула гордость, неожиданно горячая и желанная. «Возможно, Легиону удастся пережить эту ночь с честью». «Приказы подтверждены!» — выкрикнул Вокс-офицер. Возвышенный кивнул штурману. «Следуйте указаниям флагмана. Они уже не успеют развернуться». В то время как корабль, подрёв маршевых двигателей, начал выполнять манёвр, его капитан открыл вокс канал с каждым динамиком судна. «Говорит Возвышенный!» «Мы остаёмся с флотом до тех пор, пока не эвакуируем с поверхности наших братьев. Громовые ястребы должны достичь цели, так что тянем время. В ближайшие минуты мы подвергнемся атаке со стороны наших бывших братьев, кровавых ангелов. Запечатать все люки, чернецам подняться на мостик, всем отделениям занять боевые посты, всему персоналу собраться к рабочим местам». «Приготовьтесь отразить нападение абордажных команд!» Глава двадцатая. Сыны Ангела. Встреча флотов была краткой. «Такие битвы выигрываются и проигрываются за счет начальных маневров», сказал Возвышенный, глядя на несущиеся им навстречу флота Стартес. «Если у одной из сторон сильная позиция, второй, при условии, что командуют не идиоты, лучше отступить, чем погибнуть в безнадежной схватке». Городон смотрел на трехмерную гололитическую схему без малейшего проблеска понимания. «Они не отступят, мой принц!» «Нет, не отступят. Еще одна потерянная возможность. Штурман!» Готовьтесь сойти с орбиты по моему сигналу. Сойти с орбиты, проворчал Малик. Но, господин, мы не покидаем крит, Малик. Как раз наоборот. Возвышенный прикрыл глаза и начал дышать медленно и глубоко. Это продолжалось несколько секунд. Наконец, существо заговорило, по-прежнему не открывая глаз. «Первые излучателей произведут залп. Сейчас!» Черницы! Вся облаченная в терминаторскую броню семерка уставилась на гололитический экран, на котором вспыхнули огненные рощерки. «Боевые баржи, находящиеся в авангарде Кровавых Ангелов, будут поражены огнем лэнс-излучателей из наших кораблей охраны. Сейчас!» Возвышенный открыл глаза и убедился, что его прогнозы верны. Офицеры и сервиторы у контрольных панелей лихорадочно засуетились. «На нас движется ударный крейсер Кровавых Ангелов, так?» — спросил Возвышенный. «Да, лорд!» — выкрикнул офицер. «Как предсказуемо! Иногда можно предвидеть будущее и без Талоса» представление наших противников о тактических маневрах столь примитивны!» Городон кивнул, но ничего не сказал. «Открыть огонь из лэнс-излучателей!» Приказал возвышенный как раз в ту секунду, когда артиллерийский офицер собирался объявить о вхождении ударного крейсера «Ангелов» в зону поражения. «Лэнс-излучатели активированы, господин!» Вознесённый вновь обернулся к схеме, не обращая внимания на дрожь корабля, поражённого первыми вражескими залпами. «Щиты устойчивы. Расход энергии 6 процентов». «Щиты устойчивы!» — крикнул офицер. «Расход энергии 7 процентов!» «Приемлемая точность. Орудийные батареи по моему сигналу!» «Есть, сэр! Орудийные батареи готовы!» «Давай!» «Ближе! Ближе!» Мостик снова содрогнулся. Руна, обозначавшая ударный крейсер Кровавых Ангелов, злоба, неслась на них, как копье. «Значит, этот. Именно с него абордажники попытаются проникнуть на борт Духа и Завета. Они уже давно находятся в радиусе сканирования и знают, насколько уязвимы основные суда магистра войны» как пустые коридоры, незащищенные отрядами Астартес. Огни на мостике потускнели, а затем погасли на несколько секунд. Столкнувшиеся флоты обменялись яростным ураганом огня. У небольших кораблей, вроде Завета, пустотные щиты были куда менее мощными и устойчивыми к перегрузке, чем у древних боевых монстров, вроде Духа мщения Щиты пробиты! — выкрикнул офицер, словно подслушав мысли командира. Дрожь, сотрясавшая корабль, десятикратно усилилась. «Мой принц!» — рапортовал один из артиллерийских офицеров. «Они в радиусе поражения орудийных батарей!» «Выждать! Выждать!» «Повелитель! Вражеский крейсер злоба запустил абордажные капсулы!» Возвышенный издал клокочущий звук, который заменял ему смешок. «Все батареи! Огонь!» две из восьми капсул обозначенных на голограмме вспыхнули и исчезли остальные устремились к намеченным целям четыре врезались в завет возвышенный спокойно потребовал чтобы ему открыли канал связи со всем кораблем офицер связи у консоли кивнул всем когтям говорит возвышенный на корабль проникла от 30 до сорок старта с в абордажных капсулах «Координаты точек прорыва переданы командирам отделений. Найдите лоялистов, братья! Убейте их!» Возвышенный поднялся с трона и подтащил свою бронированную тушу к краю тронного возвышения. Существо уставилось на обзорный экран, где вращался серый шар Крита. «Рапортуйте о повреждениях!» «Небольшие повреждения корпуса, преимущественно по правому борту!» «Передайте приказ двигательному отсеку сбросить плазму из реакторов в космос!» «Сэр?» – неуверенно заикнулся смертный офицер мостика. «Выполняй приказ, смертный!» «Как пожелаете, господин!» «Офицер связи!» «Да, мой повелитель!» «Передайте на дух мщения сигнал об экстренной аварийной посадке!» «Сообщите им, что у нас пробоина, повредившая реактор. Скажите, что мы теряем высоту из-за притяжения планеты и что наши двигатели работают на полную мощность!» Когда озадаченный вокс-офицер повиновался, возвышенный обернулся к штурманскому отделению мостика. «Мы сбрасываем плазму! Просканируйте завет!» «Убедитесь, что все выглядит так, будто главный реактор истекает топливом!» Рулевые склонились над консолями. «Да, милорд», — ответил один из них. «Тогда уходим в пике!» «Что?» — Малик шагнул вперед. «Повелитель, вы спятили?» Пекируем «Как меч, павший с небес, завет крови накренился вниз и запустил двигатели». Пламя окутало лишившийся щитов ударный крейсер, когда он вонзился в загрязненную атмосферу планеты. Септимус гнал опаленного на максимальной скорости, держа курс низко над равниной. За ним неслись еще два громовых ястреба и два транспортника, образуя кривоватую букву «Ви». «Будьте готовы замедлить ход при первых признаках атаки», — предупредил Септимус по Воксу. принято ответили три сервитора. «Понял», — отозвался более низкий голос. Астартес. Септимус понятия не имел, кто именно. Струйка пота стекала по спине раба. Противная влага, казалось, скапливалась у каждого позвоночного выступа. «Одно дело знать, что ты когда-нибудь погибнешь на службе восьмому легиону. Совсем другое — понимать, что смерть ждет тебя в ближайшие минуты». «Даже если Черный Легион прекратит сбивать катера Повелителей Ночи, какой шанс у них прорваться обратно на орбиту и войти в шлюзовую камеру прямо в разгар космического сражения?» Септимус выругался в полголоса и открыл общий вокс воксканал. «Все части Восьмого Легиона, это громовой ястреб Десятой Роты Опалённой. Доложите о вашем местоположении!» В голосах, прозвучавших в ответ, слышалось напряжение, гнев и ярость боя. Септимус уменьшил тягу. Двигатели взревели громче, и боевой катер приблизился к месиву беспорядочной схватки, захлестнувшей посадочную площадку войск магистра войны. «Следите за небом, повелители ночи!» — сказал пилот на беглом Нострамском. «Мы на подходе!» «Поспешите!» — отозвался кто-то. «Большинство из нас уже вынуждено убивать их голыми руками!» В хоре голосов Септимус разобрал детальный список того, что надо было эвакуировать с поверхности. Там оставались Лендрейдер, 4 Рино, Поборник и 41 Астартес. Всего через несколько минут опаленный завис над посадочной площадкой. Двигатели высоты поддерживали корабль в воздухе. Посадочная площадка, построенная 11-й ротой с предчувствием, была самой базовой, если вообще заслуживала это название. Уцелевшие танки и люди сгрудились вокруг клочка опаленной земли, обратив оружие на плотные ряды окруживших их смертных рабов Черного Легиона. Смертные заметили приближающиеся боевые катера и пытались теперь скрыться, захватив машины Повелителей Ночи. Как и сказал неизвестный Астартес, несколько воинов Восьмого Легиона отбивались от смертных кулаками. Поставка боеприпасов прекратилась несколько часов назад, и Даже орудийные башни танков лишь изредка изрыгали смертоносный огонь в бурлящую вокруг них человеческую массу. «У них там не хватает места, чтобы перезарядить танки. Мне начать стрелять по толпе?» – спросил Септимус. «Мой боезапас практически на нуле». Катер, зависший в пятидесяти метрах слева, немедленно начал поливать смертных огнем из тяжелых болтеров, пробивая в запаниковавшей толпе огромные дыры глупо спрашивать такое у повелителей ночи. Открыв огонь, Септимус добавил свою лепту к царившему внизу хаосу. Брат-сержант Мельке целеустремленно продвигался по вражескому кораблю. Его люди разбились на отряды по пять и следовали за ним. Темнота не смущала брата-сержанта, с ней легко справлялись систем